Глава восьмая. Айрин. Вот уже две недели, каждую ночь я пробираюсь к Кайдену, в его постель. Но соблазнить эту сосульку просто нереально. Он ледяная неприступная глыба. Лорд уже даже не притворяется спящим, смотрит в мое лицо, как будто мне и так легко прикасаться к мужчине, когда он лежит словно бревно. Хорошо хоть не смеется надо мной. Надел на лицо, бесстрастную маску. Только меня не обманешь ею. Думает, я не разгадала его замысел. Хочет показать, что ничего не чувствует ко мне. Как же? Кайден дышать забывает, когда мои пальцы прикасаются к его груди. А цвет глаз? Он почти черный. Каждую ночь одно и то же. Мы молчим. Я искушаю. Кайден держит оборону. Наши взгляды устремлены друг на друга. «Почему он так упирается?» «Из-за мальчишек. Они приняли меня. Даже Николас уже не смотрит волчонком. Я помогаю ему разобраться с уроками. Мы вместе тренируемся, как на занятиях Кайдена. Кстати, сам лорд тоже к нам присоединяется время от времени. Дерек и вовсе мой маленький хвостик, от которого я без ума. Оба сына Кайдена стали моими. Пусть я еще молода и для Николаса, и вовсе как старшая сестра». понимать но они мои. Возможно, глупо так быстро разрывать грудь и доставать свое сердце, дарить его, особенно если вспомнить о дурацком договоре. Только я по-другому не умею. У меня никогда не было нормальной семьи, а сейчас есть, и я не дам Кайдену отобрать ее. Если дело не в мальчиках, то в чем? Я не уйду. Никогда. В ночной тишине... В нашем традиционном молчании эти две короткие фразы громче взрывов на поле боя. Сердцебиение такое быстрое, что отдает в ушах, и я боюсь не услышать ответ мужа. Оттого смотрю на него во все глаза, не моргая, чтобы не упустить ни одну эмоцию. Мужчина закрыл глаза и сжал губы. Как же хочется поцеловать его, прижаться своими губами к его, заставить их расслабиться, увлечь и увести за собой в водоворот чувств. Мне так хочется вспомнить тот восхитительный поцелуй в коридоре. Моя глупышка. Кайден крепко прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Счастье накрыло меня с головой. Он принял, согласился, сдался. Я чуть не расплакалась от радости. Теперь все будет еще лучше. Нельзя тебе оставаться со мной, маленькая. Почему? Слезы все-таки потекли по моим щекам. Я люблю тебя и мальчиков. Мы можем стать счастливыми все вместе. Кайден, прошу тебя. Нет, Айрин. Это невозможно. Тебе нет места в нашей жизни. Это жестоко. Ты ведь видишь, как дети потянулись ко мне, как я приняла их. Посмотри, Дерек постоянно улыбается и смеется. Николас тоже оттаивает потихоньку. Им нужна семья. Один ты — ледяная глыба. Я никогда тебе не врал. Уходи, Айрин. Нет. кайден поднялся, подхватил меня и на руках отнес к выходу. Спокойной ночи. Дверь захлопнули у меня перед носом, не дав и слова сказать. Зачем я только заговорила? Он был не готов. Мне стоило дать нам больше времени. чтобы Кайден привык сильнее. Я все испортила. всё Кайден. Слишком близко. Незаметно она пробирается все глубже и глубже в самое сердце, а я не в силах оттолкнуть. Понимаю, что вязну в ней с каждой секундой сильнее и уже сам не хочу отпускать. Дни напролет только и думаю об Айрин, а ночами схожу с ума от желания. Никогда еще мне не хотелось проиграть. Эта война с самим собой невыносима. Все. Хватит. Завтра же я отвечу на приглашение лорда Сейруса. Мы поедем с ней на этот дурацкий прием. Уже давно пора представить ее другим лордам. Целый месяц я не решался начать воплощать собственный план в жизнь. Тешил себя иллюзиями, позволил себе и сыновьям почувствовать... какой семьей мы можем стать. Глупец. Да, прием у Людвига Сейруса вернет меня в реальность, и Айрин поймет, что я не бросал слов на ветер. Там я познакомлю ее с сыновьями лорда. Они молодые, амбициозные, но при этом серьезные молодые люди и сильные маги. В следующем году каждому из них понадобится снежинка, чтобы стать лордом и получить во владение личный снежный мир. Да, они должны понравиться Айрин. Сыновья Сейруса умеют очаровывать. Старый друг не раз жаловался мне на темперамент парней, которые успели половину придворных дам пригласить в свою кровать. Те женщины не были магичками. Подобная близость никогда не бывает полной, когда сливаются не только тела, но и силы. Оттого они и бесятся. Интуитивно понимают – что все должно происходить иначе и ищут ту партнершу, которая заставит их кровь бурлить. Я и сам был таким. Редко какой лорд изменяет своей снежинке, если, конечно, речь не идет о гаремах. Сейрус растил сыновей правильно. С малых лет он рассказывал им, к чему может привести мужское тщеславие и насколько разрушительной оказывается месть обиженной жены. Оттого, Будущее Айрин не вызывало опасений. Она обретет счастье в браке с одним из... Руки непроизвольно сжались в кулаки. Перед глазами стала яркая картина, как мою несносную девчонку целует другой. Гладит ее шелковые локоны, и демон во мне заметался. Он требовал не дурить, запрещал даже думать над тем, чтобы отдать нашу женщину кому-либо. Пусть лучше она будет не со мной. но живая разговор о бале я завел за завтраком и вся радостная атмосфера исчезла улыбка айрин слетела с губ шутливый разговор с мальчишками оборвался на полуслове николас недовольно стрельнул глазами в мою сторону и тут же опустил взгляд Дерек же не стал прятать свое недовольство мы ведь собирались писать письма деду морозу айрин нельзя идти на бал сын насупился и демонстративно ухватился за девушку. Весь его вид говорил, что без боя парень не сдастся. Я на миг растерялся даже, а вот виновница спора нет. «Значит, напишем их сегодня», – мягко улыбнулась сыну Айрин. Я давно научился чувствовать ее настроение и опережать планы. Сейчас она полностью переключилась на детей, отбросив в сторону все мысли о Балия, Она всегда так делает, до последнего момента всячески не замечает то, что ей не нравится. Так было и в академии. Чародейка до последнего тянула со сдачей непонятного ей узора и на тренировках последним делала самый ненавистный элемент. Я улыбнулся, вспомнив, какие гневные взгляды она на меня бросала, когда я просил ее продемонстрировать знания в том узоре, что меньше всех ей нравился, как мило краснели щеки и как по детски она бурчала себе под нос, как он догадался как как очень просто я всегда был слишком внимателен к девушке, не желая того сам выделял ее из толпы других, мой взгляд то и дело искал ее и наблюдал за айрин порой я ловил себя на том, что уже долгое время любуюсь ей. позабыв о том, что у меня урок и другие ученицы. Айрин умудрялась затмевать всех. Несносная девчонка за эти два года приворожила меня к себе и добилась все-таки своего. Она в моем доме, часть моей семьи и моя жена, как бы я не отрицал ее статус. «Папа!» – Дерек дернул меня за рукав. «Что, сын?» «А ты с нами напишешь письмо Деду Морозу?» Он самый сильный волшебник во всех мирах. Айрин сказала, что Снеговик отнесет ему наши желания, и он выполнит их. Глаза сына горели в предвкушении, и у меня не повернулся язык отругать девушку за сказки, которыми она забивает головы моих мальчишек. Конечно, согласился я неожиданно сам для себя. Ничего ведь страшного не произойдет, если мы все вместе проведем один вечер. Это всего лишь письма. Ночью я достану их из сумки снеговика и в новогоднюю ночь положу коробку с подарком под мохнатую ель. «Тебе придется ее установить и украсить», — засмеялся демон внутри меня. Его смех не выглядел насмешкой, а я сам вдруг понял, что мне хочется вернуть праздник в нашу жизнь.